глава 16. Наверху Поппи по-прежнему находилась в кабинете. Рядом с наброском, где были изображены пятеро детей в форме, висели несколько пейзажей. Одна высокая картина, стоящая на полу между дверью и окнами с красными шторами, была завешена тонкой черной тканью, скрывающей изображение. И хотя Поппи сгорала от любопытства и желания узнать, что это за дом и какое он имеет отношение к её семье, какое-то шестое чувство подсказало ей, что от этой картины лучше держаться подальше. Столы и архивные шкафы буквально загромождали комнату. Везде лежали кипы бумаг и папок. Казалось, они только и ждут, чтобы их открыли и прочитали. Поппи представила, как бы на её месте вели себя детективы из любимых книжек — шпионка Хэрриет или черепаха из игры Вестинга. Умные ребята, замечающие детали, которые даже взрослые могли упустить. Может быть, здесь есть какие-то бумаги тётушки-дельфинии? Поппи понимала, что следует вести себя аккуратно и не путать документы на случай, если тётушка вдруг зайдёт и наткнётся на неё. В первой стопке сверху лежал подробный счёт продуктового магазина в Гринклифе. Счёт был выписан детскому дому Ларкспур. — В этом доме когда-то был приют, такой же, как «Четвёртая надежда»? — Или это по-прежнему приют? Тётушка Дельфиния об этом не упоминала. Поппи сглотнула. Это дурной знак. Где-то рядом кто-то тихо вздохнул. — Дельфиния? ровным голосом спросила Поппи. Никто не отозвался. Чек был выписан в конце 1940 года. Поппи пролистала ещё несколько бумаг. Судя по всему, Ларкспур не просто интернат, а сиротский приют. Поппи с трудом сдерживала слёзы. «Неужели для тётушки Дельфинии она будет всего лишь очередным приёмным ребёнком?» Она оглянулась на рисунок рядом с дверью эти дети на рисунке — такие же, как она, рабы суровой системы, живущие ожиданием свободы. А затем внизу страницы, которую она держала в руке, Поппи заметила имя, при виде которого она задрожала от волнения. Это была подпись директора приюта человека по имени Сайрус Колдуэлл. «Ещё один Колдуэлл, как и я», она уже предвкушала тот момент, когда попросит тётушку показать ей генеалогическое древо колдуэлов. У Поппи голова кружилась от волнения, но она продолжала копаться в залежах бумаг. В основном это были бухгалтерские книги, цифры и информация о приходах и расходах, и почти все они были подписаны Сайрусом колдуэлом. Она открыла ящик в одном из шкафов, и обнаружила там старые личные дела сирот, живших в Ларкспуре. К бумагам прилагались маленькие фотографии детей. На этих документах тоже везде стояла фамилия Колдуэлл. «Интересно, кем он мне приходится?» — подумала Поппи. «Бумаги были подписаны довольно давно. А вдруг директор всё ещё где-нибудь в Ларкспуре? В любом случае, здесь есть её родственники» у Поппи чуть ноги не подкосились от радости. Она уже боялась, что ей придётся вернуться в четвёртую надежду. Поппи продолжала исследовать ящики в надежде узнать что-нибудь о директоре или тётушке, а потом перешла к столам, расположенным вдоль ряда маленьких окон в дальнем конце комнаты. Один стол, аккуратно прибранный, заметно отличался от остальных. На зелёной столешнице покоились две папки — разбухшие от бумаг. На верхней папке висел ярлычок с надписью «Особые», сделанный ярко-красным карандашом, буквы уже трудно было разобрать. «Особые?» — вслух удивилась Поппи. «Какие такие особые?» Но не успела она изучить документы, как неподалеку послышался чей-то шепот. Поппи оторвалась от папки, пытаясь определить, откуда исходит голос. Судя по всему, Он принадлежал маленькой девочке. Отвернувшись от стола и оглядевшись, она поняла, что комната была в форме буквы L, и одну часть её она не заметила. Голос доносился из-за угла. «Эй!» — позвала Поппи. Она закрыла папку под названием «Особые» и положила её к себе в сумку. Она пошла на голос и вскоре смогла разобрать слова, которые бормотала девочка хлебные крошки рассыпаны по лесу. В раннем детстве сказка о Гензеле и Гретель наводила на Поппи настоящий ужас. Только боялась она не ведьма в пряничном домике, а бессердечных родителей, отправивших собственных детей в лес на верную смерть. Затаив дыхание, Поппи заглянула за угол. Яркое полуденное солнце освещало одинокий развернутый к окну стул с высокой спинкой. Стул был такой высокий, что Поппи не видела сидящую на нём девочку. «Гретель не теряла ни минуты», — продолжал голос. К Поппи вдруг вернулась её обычная застенчивость. Она сжала колени и плотнее прижала к себе сумку. Она отправила ведьму в печку, захлопнула дверцу и задвинула засов, заперев её внутри. По домику разнёсся вой и такая в нём была жгучая ярость, что пряничные стенки чуть не растаяли. «Скажите, госпожа», — с улыбкой спросила Греттель — «теперь печка достаточно нагрелась, чтобы готовить в ней мясо?» Затем она обернулась к костяной клетке, где скорчился её братик, глядевший на неё со смесью удивления и ужаса. В комнате стало тихо, и у Поппи по коже побежали мурашки. «Эй!» — снова окликнула она. Человек на стуле пошевелился, стул с высокой спинкой медленно развернулся, и Поппи поняла, что смотрит в пустые глаза девочки лицо, которое скрывает светло-серая кошачья маска. Она вздрогнула от удивления. Нарисованная на маске кошка вскинула брови, как будто удивлялась, как Поппи посмела прервать сказку. Поппи снова попыталась заговорить. «Ты здесь живёшь? Поможешь мне найти дельфинию?» Поппи дрожала. Она узнала кошку. Точно такая же была на том рисунке, который Эшли чуть не уничтожила. На девочке также были знакомая чёрная юбка, белая блузка и серая кофта. Длинные каштановые волосы не спадали вниз и и несколько тонких прядей попали в отверстия маски. Но это же не может быть та самая девочка с рисунка, правда? И почему она молчит? На полу у стены сидели её слушатели, несколько кукол, прислонённых к плинтусу. Все они были так или иначе повреждены, изуродованы. Некоторые были обожжены, их лица сморщились и почернели. У других отсутствовали конечности — и вместо глаз зияли темные провалы. Одна из тех, что побольше, завалилась вперед, в ее хрупком фарфоровом черепе чернела пробитая дыра. Девочка в кошачьей маске проследила за взглядом Поппи и резко повернула к ней голову. «Извини», — сказала Поппи, испугавшись, что отвращение отразилось на ее лице. Уж кто-кто, а она прекрасно знала, как самые странные вещи — могут стать дорогим сердцу сокровищем. «Я...» Но девочка встала, и Поппи умолкла. Девочка нагнулась, подобрала своих кукол и шагнула к Поппи, глядя на неё пустыми чёрными глазницами. «Ты пришла», — сказала девочка, и её тихий голос был одновременно похож на голос ведьмы и на голос Гретель. «Ты действительно пришла». «Постой!» «Это ты меня пригласила?» — спросила Поппи тихо, почти шепотом, ее сердце лихорадочно билось. Вместо ответа девочка рассмеялась протяжным низким смехом, а потом вдруг пронзительно завизжала. Этот звук застал Поппи врасплох, и она тоже сдавленно вскрикнула. Девочка с невероятной силой отбросила ногой стул с высокой спинкой, и он с громким стуком упал на пол» а девочка снова шагнула к Поппи. Поппи попятилась за угол. Ее окружил сильный запах дыма, и в какой-то миг ей показалось, что он просочился сюда из сказки, будто жар ведьминой печи магическим образом воплотился в реальность. Но затем струя горячего воздуха обожгла ей шею, а в следующий миг за ее спиной вспыхнуло яркое трепещущее пламя. Теперь Поппи закричала по-настоящему. Кабинет был охвачен огнем.